Глава 16. Интуиция завопила, что пора бежать и прятаться, а любопытство наоборот высунуло нос и потребовало зрелищ и зрелищ. А тем временем повисла нехорошая, напряженная тишина. Мы с Дином уставились на инквизитора. Я в ожидании, Дин хмуро и слегка пренебрежительно. И зачем это нужно доблестные инквизиции? поинтересовалась с лёгкой хихицей. Не могу удержать язык за зубами, хотя понимаю, что лучше стоять и слушать, чем лезть в лобовую. Но вся эта ситуация начинала напрягать, а ещё сердце опять болезненно защемило. Какой он всё же красивый и загадочный, и не мой. Действительно, высокомерно процедил Дин, беря меня за руку и слегка сжимая пальцы. Какое дело инквизицам до наших с невестой дел? Или желаете получить в безраздельное пользование артефакт Длань справедливости? Даже не рассчитывайте, опять не смолчала я. Он служит только ведьмам рода. Но ведьма рода может служить инквизиции. Вкратце вы произнёс Богдан и понимающе улыбнулся. Ведьма на службе инквизиции? неискренне рассмеялась я. Шутишь? Почему же? Богдан все так же снисходительно улыбался, словно читал мои мысли и наперед знал, что я скажу и что думаю. Но ведь этого не может быть, не может же? У нас служат и ведьмы тоже. Мы дадим больше, чем может предложить темный властелин. О, да, высокомерно и зло процедил Дин. Например, полный ментальный контроль, ложное счастье навязанного мужа и костер, если ведьма станет слишком непокорной. Богдан скривился. У вас устаревшие сведения, ваше темнейшество. Инквизиция давно не применяет запрещенных приемов». Анна, обратился он ко мне, хотя взгляд, невидящий и пустой, так и был направлен в сторону Динена. Мы очень хорошо платим. Ты ни в чем не будешь нуждаться, ни в деньгах, ни в покровителях. Сможешь избавиться от контроля древнего вампира и его приспешников. И работать с артефактом будешь только ты. Представь, скольким ты сможешь помочь, скольких спасти от проклятий, скольким вернуть надежду, разум и будущее. По приказу инквизиции, выплюнул злодинен. Спасать тех, на кого укажут, а это будешь решать не ты, Анна, а безгрешные инквизы». Ты их не любишь, констатировала я очевидный факт. Мне на них глубоко наср...» Чуть не выпал из образа высокомерного аристократа один, однако поправился. «Чихать! Семья Тёмного Владыки стоит над законом. Мы и есть закон. Как познавательно. Всё время хотела спросить: Тёмный Властелин, Тёмный Владыка это ведь титулы, наследные? Богдан опять улыбнулся. Одинн воззрился на меня с недоумением, но потом на его хмуром симпатичном лице отобразилось понимание. Всё время забываю, что ты не местная. Это не титул, это градация магической силы тёмный или светлый по цвету дара. Подмастерье, мастер, властелин и владыка по уровню. Часто это заменяет традиционное обращение, которое звучит как его темнейшество, его тёмность или его тёмное сиятельство. У светлых также, но в светлых тональностях. Кстати, моя дорогая Анюта, промурлыкал Богдан, и по коже сорвались в бег лавины мурашек. После оглашения завещания ты получишь титул графини и возглавишь список завидных невест. Анна моя невеста, прорычал Дин и встал так, чтобы заградить меня от инквизитора. Хотя, в чем смысл? Богдан ведь слеп. Не забывайся, инквиз. Пока, многозначительно ответил Богдан. Темный владыка еще не утвердил ваш брак. Анна, обратился он ко мне, тихо стоящей за спиной темного властелина. Подумай до ужина о моих словах. Но знай, каким бы ни был твой ответ, инквизиция тебе не враг, и ты можешь рассчитывать на мою помощь в любом деле, в любом, Анна. До вечера, господа. Он круто развернулся и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. И сколько он услышал из нашего разговора? Хмуро спросила я у такого же напряженного Дина. Боюсь, что много. Ну и плевать. У меня работа стоит. Меня для ревизии наняли, а не для поисков артефактов. Так что пусть все эти светлые и тёмные между собой разбираются. Хотя почему бы не совместить приятное с полезным? Я ведь в отпуске, а тут такой шанс вернуть Богдану поцелуй десятилетней давности, а заодно разбитое сердце и печальные воспоминания. Ты чего так кровожадно улыбаешься, Цыпа?» – подозрительно протянул Дин. Знаешь, в образе высокомерного мерзавца Герцога ты мне нравишься больше, скривилась я на Ципу. Вроде уже и привыкла, а все равно коробит. Никто не знает о проклятии. Ведьмей темный владыка лично рот запечатал. Те, кто был в курсе, подверглись стиранию памяти или принесли клятвы о молчании. А кто пытался сопротивляться, теперь служат привидениями в замке владыки. Арсииски умеют убедить хранить их секреты. Так что, хмуро сообщил Денен, Инквизиция в круг посвященных не входит, или не входила, добавила я, вспомнив наш с Горгулей сегодняшний разговор. Даже если он услышал что-то, всё равно не сможет понять, о чём мы рассуждали цыпа, Так что не парься. Беспечно махнул он рукой. А если что, мы просто свернём ему шею. Нет человека нет проблем, кивнула я. Ты ведь пошутил, да? Судя по понимающему взгляду и мелькнувшему на мгновение жестокому безразличию, он не шутил. А что будет, если о проклятии станет известно инквизиции? Это ты у темного властелина спроси. Я в политику даже кончиком крыла не лезу, ципа. Спрошу, обязательно спрошу. А теперь поспешим разгребать пыльные бумажные завалы. Динен попробовал меня задержать, но я была непреклонна. Таблицы сами себя не заполнят. Я до вечера вносила в программу данные, зато к ужину успела закрыть один год с убытком. Зато выяснила немаловажный для меня факт. Налоги платились от прихода, читай выручки, независимо от затрат. Получил доход сразу с него заплати налог, а потом трать оставшуюся часть, как тебе хочется. Единый налог на всё. А дальше финансовая служба владыки распределяла, что, куда и кому отправить. Удобно. Но замок обходился владельцу дороговато, и, как я поняла, земель хозяину замка не полагалось, потому что статья дохода состояла не из налогов и податей, собранных с окрестных сёл, а из прибыли от продажи всё тех же таинственных зелий и каких-то услуг. И это опять вызвало у меня вопросы. Поэтому перед ужином я решила зайти к Арсу кое-что уточнить. Но прежде Дом Егор позвала тихо: "У меня есть вопрос. Замковый появился не сразу, и был он почти невидимым. Я едва разбирала его голос, и меня это изрядно напугало. Что случилось? Вы исчезаете?» Инквизитор в замке прошелестело едва слышно. Все силы на сдерживание уходят. Я о нем и хотела поговорить, нахмурилась и тут же расслабила мышцы лба, вспомнив о гипотетических морщинах. Как много он услышал из нашего с Дином разговора? Только последнюю фразу. Дом скривился. Селён и любопытен, требуй оглашения завещания и вступай в полное владение. А пока, а пока я найду, чем его занять, кивнула я. Устрою ему поиски артефакта. Замковый не ответил, исчез. А я потянулась, подхватила записи и направилась трепать нервы Арсу. Ведь моя или погулять вышла. Я стукнула по двери и влетела в кабинет Арса, не дожидаясь разрешения. Хотела застать горгулу, так сказать, в естественной среде обитания. Застала стоящим у окна. Каменные руки упирались в подоконник, сутулые плечи наклонены, крылья сложены чуть в топорщенном плащом. Массивная фигура застыла в напряженной и какой-то скорбной позе, которая совершенно не вязалась у меня с твердолобым и упертым Арсом. Когда я прошла к столу, он даже не повернулся. Лишь вздохнул тихо и обречённо спросил: "Что ещё случилось? Глобально или в частности?" "Анна, с вашим появлением все мои проблемы из частных перешли в глобальные". "Бывает". Я села на стул и закинула ногу на ногу. "У меня готов отчёт по первому году. Хотелось бы получить кое-какие пояснения и документы". Я замолчала, ожидая ответной реакции. "Что-то интересное показывают?" уточнила самым безобидным голосом, видя, что хозяин кабинета не спешит осчастливить меня деловым разговором. Арс с мученическим видом отвернулся от окна и уставился на меня с укоризной и безнадежностью. Я улыбнулась профессиональной улыбкой бухгалтера, собирающегося сообщить боссу об огромном налоге на прибыль, и открыла ноут. "Я тебя пугаю?" задал он совершенно неожиданный вопрос и все же сел, но не на свое место а легко поднял кресло и поставил рядом со мной, чтобы видеть экран. "Нет", искренне ответила я, недоумевая, к чему этот разговор. Первый день было немного странно и непривычно, что жутковатая статуя говорит и двигается, но сейчас я даже внимания на твою внешность не обращаю. Ну, крылья, серая кожа, глаза сейчас желтые. Подумаешь, ты все равно привлекательнее моего прошлого директора, честное слово. А ты смогла бы со мной целоваться, как с лордом Селиваном? Вот вообще странный вопрос. Это о чём он сейчас? С Богданом я целовалась, будучи подростком, и я была в него безнадёжно влюблена. К чему ты вообще об этом спросил? Думаешь, это поможет снять проклятие? предположила я, рассматривая собеседника. Арс был близко, очень близко. Крупные черты нечеловеческого лица, тонкие губы, крючковатый нос, глубоко посаженные глаза, в которых застыл не мой вопрос. Я зацепилась за его взгляд и утонула в нём. Надежда, ожидание, восхищение и безнадёжная звериная тоска. Как это можно испытывать одновременно? Подняла руку, чтобы провести по его щеке, и тут же одёрнула себя. Что ты делаешь, Анька? Он твой наниматель, охотник за твоим имуществом. Тёмный маг, герцог, наследник. Я ничего не забыла. А, ещё он не человек. И я быстренько опустила руку на стол. Проклятие сможет снять только артефакт Длани. Ответил Арс. Я предложу тебе за это хорошее вознаграждение, Анна. А поцелуй. Знаешь, мне просто хочется. Он иронично следил за мной взглядом. Просто хочется. С чего вдруг такое желание? пробурчала я, ощущая себя голой под изучающим взглядом. Только не говори, что с первого взгляда воспылал ко мне страстью. Не скажу, мягко улыбнулся Горгул. Ты не помнишь, что я должна помнить? Он ещё пару мгновений смотрел на меня, а потом молниеносно пересадил к себе на колени. Я и пикнуть не успела, как оказалась прижата спиной к широкой каменной груди, обтянутой чёрной футболкой, и после глубокого вдоха мне на ухо шепнули: "Так будет удобнее. Что ты хотела мне показать?" "Интересно, кому удобнее?" проворчала я, чтобы не молчать, заодно попробовала сползти на пол, но каменное лапище обхватило меня поперёк живота и не позволила совершить манёвр. Нам обоим, совершенно серьёзно, ответил мне в макушку горгул. Тебе не придётся перегибаться, а мне вытягивать шею. Ну и ладно, не очень и хотелось. Я коварно улыбнулась и энергично поёрзала, устраиваясь удобнее на твёрдых коленях. И совершенно мне не стыдно. Наоборот, я ощущала себя очень защищённой, хрупкой и юной, и сумасбродной. И такой Властный, решительный и немного наглый Арс мне тоже нравился. Мне нравилось в этой ситуации отдать управление ему. Но я ведь бухгалтер, да еще и ведьма, поэтому свои вопросы ему все же задам. Итак, зелья, которые составляют основную статью дохода. откуда они? Эти зелья готовили твои родственники. Горгул пропустил между пальцев прядь моих волос. «Летиция нашла лабораторию. Там в стазисе хранится огромное количество готовых зелий снадобий и заготовок. Их готовили еще твои прабабки. кое-что до побега успела сделать твоя бабка, а потом и твой дядька приумножил запасы. Зелья, приготовленные в пурпурном замке, очень дорого стоят. В мозгу тут же включился калькулятор, которым с возмущением размахивала та самая знаменитая на весь мир жаба. Это вам не принадлежало. По документам этот замок и все, что в замке, принадлежит мне до тех пор, пока пока что, пока я не женюсь. Я спиной ощущала, как Карл улыбается. После женитьбы замок перейдет моей супруге. Странные у них здесь законы. Срочно нужно составить список вопросов к Васкиному юристу. Это единственный доход. «Еще были услуги Лорд Тарсийский был настолько любезен, что первое время отправлял своего доверенного горгула на зачистке территорий. Ну, знаешь, бывает, нежить расшалится, или теща не хочет смирно лежать в могилке, а вместо этого начинает каждый вечер приходить в кабак и гонять зятя. Или с верхнего уровня парочка чернокнижников провалится. Первые годы во мне было столько злости и ненависти, что я с удовольствием брался за такую работу. А теперь, спросила я, поежившись. А мир-то не такой сказочный. А теперь все, закончились развлечения. Вычистил север. А по мелочам есть кому, кроме меня, работать? И он опять втянул воздух у меня за ухом. Черт, что он там вынюхивает? Может, к вечеру я уже не пахну фиалками? А злость и ненависть уточнила на всякий случай. Я наклонилась, делая пометки в таблице, а потом потерла поясницу. Но это зараза. Нужно срочно начинать делать зарядку, а то к концу ревизии превращусь в скрученную старушку. «Злость еще осталась, но она скорее на обстоятельства и мою беспомощность, после нескольких секунд признался Арс. А ненависти, больше нет. А потом он протянул свою огромную лапищу и закрыл крышку ноута. Давай просто поговорим. Ну раз просто поговорим, и в экран уже пялиться не нужно, то и сидеть на коленях у Горгула нет никакой необходимости. Поэтому я тут же попробовала перебраться на стул. Но куда там? Арс, что ты делаешь? возмутилась я, когда Горгул, подхватив меня на руки, направился к дивану. у тебя спина болит. Какой внимательный, однако, у меня босс. Все замечает, все контролирует. И пока я пораженная хлопала ресницами, он действительно уложил меня на диван, подсунул под спину парочку ярких подушек, стянул с ног туфли и накрыл пледом а сам уселся на пол так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Спрашивай. Расскажи мне про зомби-тёщу.